Нюансов множество необходимо учесть при этом. Расположение планет, потоков воздуха движения каждым днём. Растения весной и летом благоухают ароматами, эфиры источают. Влюблённые старались так растения между собой расположить, чтобы при дуновенье ветерка в жилище их входил эфир-букет, составленный из множества эфиров разных. Так зарождался комплекс небывалый. Он из божественных творений состоял. К тому же место, выбранное влюбленными, должно превратиться в прекрасную, радующую взор картину. Не на холсте, а на земле живой. Живой рисунок в мыслях создавался на века. Представить может и сегодня человек, как увлекает мысль и концентрирует, когда свой дом ты спроектировать стремишься. И дачнику понятно будет, как особенно весной увлечься мыслью можно о будущем участка своего. Обдумывая будущую свою картину, талантливый художник тоже знает, насколько мысль способна увлекать. Все вместе устремления эти — и концентрировались в двух любящих сердцах, усиливались знания энергии любви, рождая вдохновение. А вот потому даже не думали они о том, что называется сегодня «плотской утехой». Когда был о мыслях завершён проект, влюбленные в селение шли сначала в то, где жил жених, и заходили в каждый дом, хозяев приглашали в гости. Прихода их с волнением и трепетом в каждом доме ожидали. Люди ведической культуры знали, когда влюбленные приходят, хоть на миг новая любви, божественная энергия, поместье посещает их, и улыбнется молодой любви прекрасное пространство каждого поместья. Это не вымысел, не верование оккультное, Ведь сейчас приятнее каждому, когда с ним рядом добрый человек, не злой. Влюбленные не могут злыми быть, особенно когда приходят к вам вдвоем. Не было и волнения в каждой семье селения. Когда молодая пара сад посещала, двор хозяйственный и льдом, они хозяевам немного говорили слов, одну лишь фразу каждому, такую вот примерно. «О, как прекрасна ваша яблонька» или «Осмыслен у котенка взгляд! Тактичен, работящ у вас медведь». Для каждого, кто слышал похвалу влюбленных деревцу, растущему в саду, или котенку, живущему у них, это означало признание достойной жизни пожилых поколений, молодых. Оценка всегда искренней была, ведь фраза «хвалящего» означала, что он хотел бы у себя иметь такое деревце или медвежонка. «И с гордостью, и с радостью великой пред всем селением каждый подарить стремился молодым то, что они своей почтили похвалой, и с нетерпением ждали назначенного молодыми дня, чтобы дар свой поднести». И молодые шли от дома к дому уже в селении невесты. Бывало, трех хватало дней, чтобы посетить поместье двух селений. Бывало, и недели не хватало. Когда обход поместья завершали молодые и наставал назначенный всем день, из двух селений на рассвете спешили в гости к ним и стар, и млад. Вставали люди по периметру участка земли, чтобы молодые сухими ветками обозначали. А в центре, рядом с шалашом, холмик возвышался из земли, украшенный цветами. Смотри, сейчас увидишь ты картину необычную. Вот он, смотри, выходит юноша пред жителями двух селений. Прекрасен словно Аполлон, русоволос, голубоглаз, взошёл на холм. Волнуется «Пред всеми вставший Радомир», так юношу зовут, «взгляды всех собравшихся людей устремлены только к нему, и начинает в наступившей тишине он речь свою». Он излагает перед всеми проект пространства нового, с любимой сотворённого.